Бредок отбыл обижать свои войска, сказал я -Дзио, покинув таверну. И они отправляются в форт Дьюкин. Им потребуется какое-то время на подготовку, что дает нам возможность придумать план. Не нужно, сказала она. Мы устроим засаду у реки. Иди и собери своих союзников. Я сделаю то же самое. Я пришлю весть, когда придет пора ударить. 8 июля. 1755 года. Прошло почти 8 месяцев с тех пор, как Диу велела ждать от нее весточку. И наконец весточка пришла. И мы отправились в провинцию Агайю, где британцы собирались начать серьезные действия против французских фортов. Экспедиция Брэдека ставила своей задачей захватить форт Дьюкен. Мы все были заняты в это время. И больше всех Дио. Я понял это, когда мы наконец встретились. И она привела с собой огромное войско, значительную часть которого составляли индейцы. Эти воины из разных племен едины в своем желании. Увидеть, как будет изгнан Брэдок, сказала она. — Абинаки, Делавары, шони. — А ты? — спросил я. Когда она представила всех, чьи интересы защищаешь ты? Легкая улыбка в ответ. Свои. Что требуется от меня? Спросил я. Помоги им подготовиться. Она не шутила. Я приказал своим людям помочь индейцам соорудить завалы. Начинить повозку порохом, чтобы устроить ловушку. И когда все было готово, я усмехнулся и сказал Дзио. Жду не дождусь, чтоб полюбоваться на физиономию Бредека, когда жахнет эта штука. Она глянула на меня недоверчиво. Ты находишь в этом удовольствие? Ты же сама просила у меня помощи в убийстве человека. Но мне это удовольствие не доставляет. Я это вынуждена делать, чтобы спасти эту землю и народ, живущий на ней. А что движет тобою? ли обиды? Предательство или просто азарт охотника? Я ответил как можно мягче. Ты неверно судишь обо мне. Она указала рукой за деревья в сторону реки Манангахелла. Скоро здесь будут солдаты Бредека, сказала она. Мы должны приготовиться к встрече. 9 июля 1755 года. Конный разведчик Магавках что-то быстро говорил, чего я не мог понять. Но поскольку он показывал вниз, на долину реки Монахэлла, я догадался, о чем шла речь. Солдаты Брэддока форсировали реку и скоро окажутся перед нами. Он отправился оповещать остальных участников засады. А Дзиу, лежавшая неподалеку от меня, подтвердила мои предположения. Они идут, просто сказала она. Мне было приятно лежать подле ее в нашем укрытии, плечом к плечу. Но это удовольствие пришлось прервать, потому что из-за краев подлеска я разглядел, какого подножия холма за полоской деревьев появился полк. И еще я услышал отдаленный нараставший гул, который возвещал не о прибытии дозора, не о прибытии разведки, а о прибытии целого полка солдат Бредака. Сначала показались конные офицеры потом барабанщики и музыканты, а потом марширующие солдаты и в довершение возчики и обозники. Колонна простиралась настолько, насколько хватало взгляда. Во главе колонны был сам генерал. Он чуть покачивался в седле в такт шагу лошади, а рядом ехал Джордж Вашингтон. Барабанщики позади офицеров непрерывно отстукивали дробь за что мы им были бесконечно благодарны. Потому что в деревьях засели французские и индейские снайперы. Десятки воинов залегли на возвышенностях, в подлеске, ожидая сигнала к атаке. Сотня солдат затаила дыхание, когда вдруг генерал Бредок поднял руку. Офицер рядом с ним рявкнул команду. Барабаны смолкли. И полк остановился в тишине. нарушаемой лишь ржанием, и храпом коней, и звуком перебиравших по земле копыт. Мрачная тишина висела над колонной. Мы в засаде сидели, не смея вздохнуть. И я уверен, что любой, как и я, удивился бы, если бы нас обнаружили. Джош Вашингтон глянул на Бредака, а потом назад, где вздрала в недоумении остальная часть колонны. Солдаты и обозники. Потом снова повернулся к Бредаку. Вашингтон откашлялся. «Все в порядке, сэр?» спросил он. Брэдок сделал глубокий вдох. «Просто наслаждаюсь мгновением», ответил он. Сделал еще один глубокий вдох и добавил. «Несомненно, многие удивятся. Зачем это мы продвинулись так далеко на запад? Здесь дикие земли, пока еще непокоренные и не обжитые. Но это не навсегда». Со временем наши запасы иссякнут. И этот день гораздо ближе, чем вы думаете. Мы должны обеспечить нашему народу широкие возможности для развития и дальнейшего процветания. А это значит, что нам нужно больше земель. Французы понимают это, и они приложат все усилия, чтобы не допустить такой рост. Они охватывают нашу территорию, возводят форты. И заключают союзы, дожидаясь дня, когда они смогут задушить нас этой удавкой. Этого нельзя допустить. Мы должны разорвать удавку и отправить их в освояси. Для того-то мы и идем. Дать им последний шанс. Французы уйдут или умрут. Дио рядом со мной выразительно на меня глянула. И я понял, что она желает лишь одного. Сбить с этого мужла на спесь. Немедленно. Можно не сомневаться. «Самое время нанести удар», — прошептала она. «Погоди», — сказал я. Я повернулся к ней, она смотрела на меня. И расстояние между нашими лицами было не больше дюйма. Мало сорвать экспедицию, надо вывести Брэдека из игры, иначе он снова примется за свое. «Убить его», — думал я, — «ведь больше не будет такого удачного момента». Я быстро прикинул все в уме и, указав на небольшой отряд разведки, отделившийся от полка, сказал «Я переоденусь в их форму и проберусь к ним. Ваша засада послужит мне идеальным прикрытием, и я смогу нанести смертельный удар». Я спустился на землю и прокрался к разведчикам, взвел потихоньку клинок, воткнул его в шею ближайшего солдата и стал расстегивать на нем куртку еще до того, как он хотя бы упал на землю. Полк, бывший теперь всего в трех сотнях ярдов от меня, с грохотом двинулся в путь, как надвигающаяся гроза. Барабаны снова загрохотали, а индейцы воспользовались этим шумом и под его прикрытием стали двигаться между деревьев, устраиваясь на своих позициях, готовясь к нападению. Я вскочил на лошадь и несколько секунд потерял на то, чтобы совладать с нею и дать ей привыкнуть ко мне, и, наконец, спустил ее по пологому спуску вслед колонны. Офицер, тоже верховой, обратил на меня внимание и приказал вернуться на место. Но я жестом попросил прощения, и рысью тронулся к голове колонны мимо телек с поклажей и обозников, мимо шагающих солдат, которые провожали меня возмущенными взглядами а потом за спиной толковали обо мне, имея у музыкантов, пока не поравнялся почти с передним краем. Близкий, но и уязвимый, теперь гораздо сильнее. Близкий настолько, что услышал разговор Бредека с кем-то из его солдат, с кем-то из его ближайшего круга, наемником. «Французы поняли, что они слабее во всем», говорил он, «и потому объединились с дикарями». Живущими в этих лесах. Их едва отличишь от животных. Спят на ветках, Сдирают скальпы и даже едят покойников. Милосердия они не заслуживают. Не щадить никого. Я не знал, смеяться мне или плакать. Едят покойников. Неужели кто-то поверит? И офицер, кажется, подумал так же. Но сэр, возразил он, Это ведь просто сказки. «Насколько мне известно, за туземцами ничего такого не водится!» Бредок развернулся к нему прямо в седле. «Ты называешь меня лжецом?» – заорал он. «Я не так выразился, сэр», – сказал наемник, – и затрясся. «Простите, воистину я рад служить вам!» «Хочешь сказать, был рад?» – рычал Бредок. «Сэр!» – наемник был напуган. «Ты был рад служить мне!» – повторил Бредок. Выхватил пистолет и выстрелил в наемника. Офицер свалился с коня, с красным месивом на месте лица. И его тело глухо стукнулось в подстилку высохшего лесного перегноя. А между тем звук пистолета вспугнул с деревьев птиц. Колонна встала, как вкопанная. Солдаты стащили с плеч мушкеты, повыхватывали клинки, уверенные, что на них напали. Несколько секунд они стояли в полной боевой готовности, пока не последовала команда отставить, и не просочился слух, переданный приглушенными голосами. Генерал только что застрелил офицера. Я был почти в голове колонны и видел, как потрясен был Джош Вашингтон, который один из всех нашел в себе мужество, чтобы противостоять Бредеку. «Генерал!» Брэдок повернулся к нему И, вероятно, был момент, когда Вашингтон подумал, не воздастся ли и ему той же меры, пока Брэдок не загрохотал. «Я не потерплю недоверие у тех, кем я командую. И симпатии к врагу тоже не потерплю. У меня нет времени на строптивых». Джордж Вашингтон храбро возразил. «Никто и не спорит, что он допустил ошибку, сэр. Только он получил за свое вероломство То, что и полагается любому предателю. Если мы хотим победить французов в этой войне, мало того, когда мы победим в этой войне, это будет потому, что такие солдаты, как вы, подчинялись таким солдатам, как я. И делали это без колебаний. Мы должны соблюдать в наших рядах дисциплину и строгую субординацию. Командиры и подчиненные. Без этих условий победы можно и не достигнуть. Это ясно? Вашингтон кивнул. Он быстро отвел взгляд, оставив свои подлинные чувства при себе. И как только колонна снова тронулась, он отделился от Брэдека под предлогом неотложных дел в другой ее части. Это был мой шанс. Я следовал за Брэдеком так, чтобы держаться поодаль, но немного сзади, чтобы он меня не заметил до поры до времени. Я выжидал подходящего момента. И наконец сзади нас произошла какая-то заваруха. И второй офицер, сопровождавший Брэдека, отправился выяснять, в чем дело. И в голове колонны остались только мы, я и генерал Бредок. Я достал пистолет. Эдвард, позвал я, и получил удовольствие от того мгновения, когда он повернулся к седле. Его взгляд забегал от меня к стволу пистолета, и обратно. Он разинул рот, чтобы совершить то, что я и предполагал позвать на помощь. Но я не собирался давать ему такую возможность. Теперь ему от меня не уйти. С другого конца ствол кажется не таким забавным, правда? Сказал я и спустил курок. Но именно в этот миг полк нарвался на засаду. Чёртова ловушка сработала слишком рано. Лошадь подо мной шарахнулась в сторону, и я промазал. У Брэдека глаза засветились торжеством и надеждой. Но со всех сторон вдруг показались французы, а с деревьев на нас обрушился град стрел. Бредок с воплем стегнул коня и в следующую секунду уже мчался вверх по полосе деревьев. А я сидел с пистолетом в руке, остолбеневший от такого поворота событий. Замешательство едва не стоило мне жизни. Я оказался на пути у француза Синяя куртка, красные бриджи, который размахивал сабли и скакал прямо на меня. Возиться со спрятанным клинком было уже слишком поздно. И шпагу доставать из ножен тоже было поздно. Но тут тоже мгновенно француз вылетел из седла, словно сдернутый за веревочку. И половина его головы брызнула красными брызгами. В тот же миг я услышал выстрел. И увидела моего друга, Чальза Ли, который скакал следом. Я благодарно кивнул ему, рассчитывая поблагодарить его как следует позже, потому что Бредок уже исчезал среди деревьев, подбадривая коня шенкелями. И обернувшись на секунду, он увидел, что я пустился в погоню. Покрикивая на лошадь, я мчался через лес за Бредоком, мимо индейцев и французов которые неслись к подножию холма, к колонне. Я видел, как в сторону Брэдека дождем полетели стрелы, но ни одна из них не достигла цели. Ловушки, которые мы расставили, все еще срабатывали. Повозка, начиненная порохом, выкатилась из-за деревьев и разогнала отряд стрелков, а потом взорвалась и разметала в разные стороны лошадей без всадников. А сверху в это время индейские снайперы уничтожали перепуганных и растерянных солдат. Дистанция до Бредека оставалась удручающе большой, пока, наконец, местность не сделалась непреодолимой для его коня, который встал на дыбы и сбросился до Канази. Взвыв от боли, Бредек перекатился в грязи, зашарил было по одежде в поисках пистолета но передумал, вскочил на ноги и кинулся бежать. Теперь мне не составляло труда настигнуть его, и я пришпорил коня. «Вот уж не думал, что ты трус, Эдвард», — сказал я, поравнявшись с ним и наводя на него пистолет. Он встал, как вкопанный, круто развернулся и глянул мне в глаза. В его взгляде была спесь. Презрение, так хорошо мне знакомое. «Ну-ну», — усмехнулся он. сходя с коня, я приблизился, держа наготове пистолет, как вдруг раздался выстрел. Конь подо мной рухнул замертво, и я свалился на землю. «Какая самонадеянность!» — услышал я голос Брэдека. «Я всегда говорил, что она тебя погубит». Возле него верхом был Джордж Вашингтон и он целился в меня из мушкета. Я в тот миг испытал лишь горькое, болезненное утешение, что, по крайней мере, это Джордж Вашингтон, у которого, конечно, имеется совесть, и который не был генералом, готовым оборвать мою жизнь. И я закрыл глаза, чтобы принять смерть. Мне было жаль, что я так и не нашел убийц моего отца, и не совершил правосудия, и что я так заманчиво близко подошел к тайнам тех, кто пришел раньше. Но так и не проник в их хранилище. И еще мне было жаль, что я не увижу, как идеалы моего ордена распространятся по всему миру. В конце концов, я не смог изменить мир, но я хотя бы изменил себя. Я не всегда был хорошим человеком, но я старался стать лучше. Но выстрела все не было. И когда я открыл глаза, Мне явилась такая картина. Вашингтон сбит из коня, и Бредок, метнувшийся в сторону и смотревший, как его офицер мутузится на земле с какой-то фигурой, в которую я тут же признал Дзио. Она не только застала Вашингтона врасплох, но и разоружила его и приставила ему к горлу нож. Бредок, недолго думая, пустился бежать. А я, кое-как встав на ноги, рванулся было на другую сторону поляны, Где Дио крепко вцепилась в Вашингтона. Живее! рявкнула она. Или он уйдет? Я замешкался, не желая оставлять ее одну против Вашингтона, и подмоги, которой нет сомнений, вот-вот к нему подойдет. Но она ударила его рукояткой ножа, от чего Вашингтон потерял сознание. И я понял, что она постоит за себя. Поэтому я возобновил гонку за Брэдеком. Теперь уже на своих двоих, причем, как и он. У него оставался пистолет, и метнувшись за огромный ствол дерева, он выставил оттуда оружие. Я скатился в укрытие в тот самый миг, когда он выстрелил, и пуля шлепнула в дерево слева от меня, а я вскочил и продолжил погоню. Он уже бежал, надеясь оторваться от меня, но я был лет на тридцать моложе его. Я не толстел последние двадцать лет, распоряжаясь армией. Я даже не вспотел, когда он уже выбился из сил. Он обернулся, шляпа с него слетела. Он оступился и едва не полетел через торчащие из земли корни дерева. Я придержал бег, дав ему возможность восстановить равновесие и продолжить гонку, и преследовал его теперь чуть ли не шагом. За спиной у нас почти уже не слышались выстрелы, Крики и стоны людей и животных. Лес, казалось, скрадывал шум боя, оставляя лишь звук прерывистого дыхания Бредека и его шагов помягко подстилке леса. Он снова оглянулся и по-прежнему увидел меня, как я бегу за ним в полшага, и в конце концов, обессиленный, он упал на колени. Я щелкнул пальцами, взвел клинок и приблизился к нему вплотную. У него тяжело вздымались плечи, и он еле отдышался, чтобы выговорить. «За что, Хейтем?» «Твоя смерть — это ключ. Ничего личного», — сказал я. Я вонзил в него клинок и увидел, как пузыряем пошла вокруг стали кровь, а его тело выгнулось и забилось в предсмертных судорогах. «Ну разве что капелька личного», — сказал я. Я опустил умирающее тело на землю. Ты у меня был как заноза в заднице, если честно. Но мы были братья по оружию, — сказал он. У него трепетали веки, смерть уже коснулась его. Были, пожалуй. Недолго. Думаешь, я забыл, что ты вытворял? Как ты резал невинных, без рассуждения? Для чего? Мира не достичь, если придерживаться такой твердости. Взгляд его сосредоточился. Он смотрел на меня. «Чушь!» — сказал он с удивительной и внезапной внутренней силой. «Если бы мы пользовались мечом более щедро и более часто, в мире было бы гораздо меньше проблем, чем сегодня». Я поразмыслил. «Да, тут я согласен», — сказал я. Я взял его руку и снял с нее кольцо с изображением креста тамплиеров. «Прощай, Эдвард», — сказал я и остался стоять, дожидаясь его смерти. Но в это время я услышал, что приближается отряд солдат, и понял, что не успею убежать. Вместо того, чтобы бежать, я лег на живот, и вполз под поваленное дерево, неожиданно оказавшись в глаза в глаза с Бредаком. Он повернул голову, глаза его блеснули, и я понял, что он выдаст меня, если сможет. Он медленно поднял руку, И попытался показать на меня, когда солдаты были уже близко. Вот черт. Надо было сразу его добить. Я смотрел на сапоги солдат, вышедших на поляну, и обсуждавших, чем кончился бой. И видел, как Джордж Вашингтон пробрался через небольшую кучку солдат. Бросился вперед и опустился на колени перед своим умирающим генералом. У Брэдека еще сильнее затрепетали веки. Губы у него шевелились, он силился выговорить слова, слова которыми можно указать на меня. Я собрался с силами и пересчитывал ноги. По меньшей мере пять или шесть солдат. Справлюсь ли я? Но я понял, что все попытки Брэдека привлечь ко мне внимание солдат не имели успеха. Вместо того, чтобы искать меня, Джордж Вашингтон положил голову Брэдека себе на грудь. Выслушал его и воскликнул. Он жив. И когда солдата подняли брэда на руки и унесли прочь, я в своем укрытии закрыл глаза и выругался. Чуть позже я разыскал Дио. «Сделано», — сказал я ей. «Свою часть уговора я выполнил. Надеюсь, что ты выполнишь свою». Она снова кивнула, велела следовать за ней, и мы верхом отправились в путь. 10 июля 1755 года Мы ехали всю ночь, но, наконец, она остановилась и указала на земляную насыпь перед нами. Казалось, это была просто часть леса. Я подумал, что вряд ли бы я заметил ее, если бы ехал один. Мое сердце забилось, и я нервно переглотнул. Почудилось ли мне, или так оно и было. Но амулет у меня на шее вдруг словно ожил, потяжелел и потеплел. Я глянул на Дзио, прежде чем шагнуть ко входу, а потом нырнул в него и очутился в небольшой комнате, облицованной нехитрой керамикой. На стене был круг из пиктограмм с углублением в середине. Углубление было величиной с амулет. Я подошел к кругу и снял амулет с шеи, радостно заметив, что он слегка светится у меня на ладони. Оглянувшись на Дзио, у которого взгляд был тоже завороженный и чуть тревожный, я подступил к впадинке, и когда мои глаза свыклись с темнотою, рассмотрел две нарисованные на стене фигурки, колено преклоненные перед впадиной, с простертыми руками точно приносящую жертву. Амулет, казалось, засиял еще ярче, будто бы желал соединиться с веществом комнаты. Сколько лет прошло? Я пытался сообразить. Сколько тысяч лет с тех пор, как амулет был высечен из этой скалы? Затаив дыхание и ожидая, что вот сейчас что-то выскочит со свистом, я дотянулся и вдавил амулет в полость и ничего не произошло. Я посмотрел на Дио, потом снова на амулет, сияние которого стало гаснуть, словно отражая мои собственные, гаснущие надежды. Губы у меня шевелились, пытаясь подобрать слова. Нет. Я вынул амулет обратно и попробовал снова. И снова ничего. Ты выглядишь разочарованным. Раздался возле меня голос Дзио. «Я думал, что это ключ», — сказал я. И испугался собственной интонации, такой унылой и досадливой, что он кое-что откроет. Она пожала плечами. «Кроме этой комнаты здесь ничего нет». «Я ждал». «Чего я ждал?» «Большего». «Эти рисунки». Что не значит? – спросил я, приходя в себя. Дио подошла к стене и глянула на них. Казалось, что один из них смотрит прямо на нее, бог или богиня в древнем замысловатом головном уборе. Этот рисунок рассказывает историю Йотидизун, сосредоточенно говорила Дио, что явилась в наш мир и дала ему форму чтоб могла существовать жизнь. Ее путешествие было трудным, полным потерь и великих опасностей. Но она верила в возможности ее детей и в то, чего они могут достичь. Хотя она уже давно покинула этот мир, ее глаза смотрят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки все так же направляют нас. Ее любовь все так же дает нам силы. «Ты была ко мне очень добра, Дио. Спасибо тебе!» Она смотрела на меня, и лицо ее было нежным. «Мне жаль, что ты не нашел, что искал». Я взял ее за руку. «Мне надо идти», — сказал я. Но мне вовсе не хотелось никуда идти. И в конце концов она меня не отпустила. Обняла меня и поцеловала. 13 июля 1755 года «Мастер Кенуэй, вы действительно нашли его?» Это были первые слова, которые произнес Чарльз Ли, когда я вошел в нашу комнату в таверне «Зеленый дракон». Вся моя команда была в сборе. Все смотрели на меня с надеждой. И лица у всех поникли, когда я отрицательно покачал головой. Это не то место, сказал я. Боюсь, что это не храм, а всего лишь раскрашенная пещера. Тем не менее, там есть изображение предтеч и письмена, означающие, что мы близки к цели. Мы должны удвоить наши усилия, расширить наш орден и создать здесь постоянную базу, продолжал я. Хранилище ускользает от нас, но я уверен, что мы его найдем. Верно сказал Джон Питкерн. Тихо, тихо, сказал Бенджамин Черч. И кроме того, я считаю, что пора принять в наши ряды Чарльза. Он себя зарекомендовал как верный ученик и служил исправно с того самого дня, как он пришел к нам. У вас должна быть возможность пользоваться нашими знаниями и извлекать из этого дара все преимущества Чарльз. Кто против? Все молчали и одобряющие смотрели на Чарльза. Отлично. Я продолжал. Подойдите, Чарльз. Он подошел, и я спросил. Клянетесь ли вы блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Никогда не выдавать тайн и не разглашать истинную сущность наших трудов. Клянусь. И так будет отныне до самой вашей смерти, чего бы это ни стоило. Клянусь. Все встали. «Итак, мы приветствуем тебя в наших рядах, брат. Вместе мы увидим зарю нового мира, в котором будут царить цель и порядок. Дай мне руку». Я взял кольцо, снятое с Бредека, и надел его Чарльзу. Я смотрел на него. «Теперь ты тамплиер». Он слегка усмехнулся. «Да направит нас отец понимания», — сказал я. И все хором подхватили мои слова. Теперь наша команда была полной.